Голова 50. -е. Отчаяние среди надежды. Надежда среди отчаяния. Это было темное небо. Место скованное кромешной тьмы бездиного лучика света, без сердец сестер богинь. То, что происходило у них в голове, Мой голос поглощался тьмой и моментально исчезал. Я окликал их вновь и вновь, но мои слова не достигали их ушей. Они неподвижно стояли в темном небе. Почини кромешной тьмы, глубинах полных уныния и мрачности сердец. Колёса отчаяния разрывали сердца сестер, издавая глухой клацающий звук. Их магические глаза, их божественные глаза наблюдали мерцание гибнущего мира. «Простите», — словно в бреду сказала Миша. Шестерня грабителя вгрызалась в её сердце и заставляла его вращаться. В сопровождении жуткого клацания что-то понемногу разрушалось, что не создало его добрым. Полялись ее чувства, желания девушки, которая была богиней созидания Милитии. В мире нет злодеев. Не факт, что те, кто совершает зло, изначально несли в себе злобу. Что их изменило? Что изменило его или ее? Самое главное — это причина. Самое главное — это источник злобы. Война, предательство, отчаяние, утрата, гнёт, жестокое обращение — этот список можно продолжить бесконечно. Я назвала это трагедией «Злодеев с рождения не существует». Не существовало. Имею ли я право судить их, кто и какое бы зло не совершил? Прозванный душегубом мужчина, погубивший 200 тысяч, начал с того, что его предал друг. Однако дьявола подобные родители обращались с этим другом, как с куклой, и он утратил веру в других. Однако даже эти родители стали дьяволами по какой-то причине. Цепь злобы продолжается без конца, и мир всегда движется к своей погибели. Является ли злоба их виной? Нет, я уверена, что у нее где-то есть источник. Я стала искать место, где скрывается грех. Пристально взглянула на мир на очень долгое время. И возвращаясь всё дальше, дальше и дальше назад, я наконец нашла источник злобы. Оказалось, что его создала я сама. Я создала этот мир, в котором нет добра. Таковым было начало мира, дальше которого вернуться нельзя». Место, где скрывается грех, который нельзя не спровергнуть. Если начать выяснять, откуда берется злоба, то в итоге выяснится, что все ведут ко мне. Так как я могу судить других, когда сама сделала такими их сердца? Этот мир вечно охвачен пожаром войны, и все, сгорая в нем, кричат. Посреди колышущегося племени всегда бушует грусть, гнев и ненависть. Кто убил это малое дитя? Кто разлучил этих влюбленных?» Кто отнял родителей у этого ребенка? Ответ всегда один это была я. Простите, простите, простите. И сколько бы сотворившая это, я не повторяла эти слова в своей душе, все тщетно. Мои слова всегда поглощала тьма разве может хоть кто-то простить виновницу злобы? Я ведь должна была унаследовать чувства своей матери и пожелать добра от всей души. Так почему же в мире настолько много злобы? Из-за шестерней порядка? Нет, явно не из-за них. Всё-таки сотворила это я. Неужели где-то во мне... Неужели где-то в моем сердце было крошечное семя злобы, призывающий конец свет мерцает с такой жестокостью, уничтожающее мир солнца затмение апокалипсиса? Вот настолько велика моя злоба. Если бы только я была непорочна, если бы мое сердце было настолько чистым, что в нем не было эти несомнений, возможно, такой трагедии бы не случилось. Я сама виновата в том, что не заметила шестерни порядка. Если бы я только заметила их раньше, если бы я заметила их во время сотворения мира, я бы смогла создать более добрый мир. Нет. Даже если я бы их и не заметила, но желала более доброго мира, никто бы не проиграл шестерням. Прости меня, Саша. Прости. Я даже не смогла исполнить твое банальное желание увидеть мир. Ведь в мире столько грусти и злобы. Миша повернулась к Саше. Та плыла по темному небу, обняв руками колянки. Её божественные глаза были закрыты, и казалось, что она спит. «Недостаточно», — сказала Миша. Божественные глаза лети и могли видеть землю через солнечное затмение апокалипсиса, мало-помалу собирался свет лос объединяющий обедняющий чувства смертных со всего мира. Разрушение гораздо больше созидания, а злоба и ненависть гораздо сильнее любви и доброты. Поэтому лос Из глаз Миши потекли слезы. Никогда и ни за что не сможет остановить Эйн и Элнаверва. Таков порядок мира. Саша праздно открыла божественные глаза. «Миша!» Она не спеша протянула пальцы и вытерла слезы Миши. «Не плачь!» «Ага. Я видела сон!» Саша медленно встала на ноги. «Какой? Очень странный. В нем я разнесла судьбу в пух и прах, но без чуда этому сну никогда не стать явью». Словно насмехаясь над собой, сказала Саша. «Я спасла землю, будучи богиней разрушения, но ведь подобное не должно быть возможно. Воистину странный сон». В левом глазу Саши проявился божественный глаз апокалипсиса, а в обоих глазах Миши божественные глаза бытия, и они взглянули друг на друга. «Помоги мне, милития!» С сильной решимостью в голосе сказала Саша. «Хватит с меня отчаяния. Все остальные там бьются, и пока я плачу...» Ни Рэй, ни Миса, ни Учитель Ильдмейт никто не сдался. Если я только и буду что бояться и реветь здесь, все засмеют меня». Словно отвечая на волю Саши, в ее божественных глазах собралась магическая сила. «Если для того, чтобы разнести судьбу в пух и прах, нужно чудо, то я сама совершу его». Взяв Мишу за руку, девушка-богиня разрушения сказала, «Если мир не улыбается, то я заставлю его сделать это. Поэтому я прошу тебя, милетие, Увидев полной решимость выражения лица Саши, Миша слегка улыбнулась. «Бейся вместе со мной. Может, порядок мира всегда и приводил к одному и тому же исходу, но, возможно, сегодня все будет иначе. Я не знаю и не могу ручаться за это, но мне так кажется». «А вернее». Миша крепко сжала ее руку, тесно переплетя с ней пальцы. «Спасибо. Я тоже не буду сдаваться. Давай остановим солнечное затмение апокалипсиса». Смотря в божественные глаза Миши, сказала Саша. Вернем все на круги своя, Мелития. Если мы не будем существовать одновременно, то солнечное затмение апокалипсиса не произойдет. Сразу она может, и не исчезнет, но если его мочь хоть немного уменьшится, то у Рея с остальными обязательно должно получиться остановить его ласенсией. Миша дважды моргнула, а затем кивнула. Они встали спинами друг к дружки и взялись сзади за руки. Все это происходило у них в голове. В реальности же они были скованы магическими кругами-шестернями. Пытаясь вложить магическую силу, Миша вдруг подняла голову, будто что-то услышав. «Сколько бы ты их ни звал, все без толку. Твой голос их больше не достигнет». Взрывное пламя полностью прикрыло мне поле зрения, раздался смешанный с шумом голос, и я взглянул на льющееся передо мной божественное бушующее пламя. на пурпурные магические глаза стерли бесчисленные всполохи божественного пламени. Эквис парил в воздухе глубин бездны лазурных небес богов, целесменея из огненных пушек, выстроенных рядами. «Миша!» Останавливая льющееся божественное пламя Бенаевном, я направил магические глаза в бездных сердец и вновь и вновь взывал к ним ликсом. «Саша!» «Пора бы тебе уже понять, что богиня разрушения созидания, в которых вживлены мои шестерни», «Не в состоянии воспринимать тебя, инородное тело мира!» Массированный обстрел огненными пушками прекратился, Эквис принял крестообразную позу и начал вращать шестерни своего тела. И лишь из-за этого его огромная магическая сила стала увеличиваться еще больше, пять шестерней, использовавшихся для ремнета, подчинились ему и нацелились на меня, словно собираясь использовать свои зубья вместо клинков. «Их невозможно пробудить «Ха-ха-ха!» «Если ты блеф, то ты идиот, но если ты всерьёз, то смажь шестерни свои башки, Эквис. Они у тебя проржавели толком не крутятся». Он направил на меня пальцы и в сопровождении жуткого звука выстрелил одной огромной шестеренкой. Я принялся рисовать магический круг, чтобы перехватить её. вы, но Саша у нас Соня, и ей всегда тяжело вставать по утрам. Но ее близкая младшая сестренка, видимо, решила ей подыграть». Безумно вращающаяся шестерня рванула ко мне и глубоко вонзилась моё тело, рассекая выпущенные мной Джо Грейс Джерастом. Всё точно так же, как перед нашим обычным походом в Академию. Моё основа растекло и вытекла кровь владыки демонов. Я вогнал авиастан Жару в точку, которая слегка проржавела от крови, и выпустила внутрь шестерни Равия Гиггуверист. Огромное множество пурпурных молний обратили шестерню в пепел. «Ну а ты не выглядишь настолько внушающим отчаяние, как говоришь?» «Ты не понимаешь. Шестерни уже начали вращаться, а отчаяние находятся как раз среди надежды». Следующими тремя шестернями он выстрелил уже в сторону земли, они подрезали глубины бездны. Погребённая в землю огненная роса окутала шестерни и увеличила их магическую силу. Чем больше огненной росы он отнимает, тем больше гибнет жизни, которые должны циркулировать. Нельзя позволять ему продолжать усугублять ситуацию. Продолжая защищать народное тело мира!» «Ты сын того самого Селеса Валдегода!» «Но что он спас?» «Что в итоге смог защитить мужчина, желавшего царения гармонии до такой степени, что бросил умирать собственную жену?» Я бросился на опустошающие земли шестерни, позволив им повредить свою основу, подверг их коррозии и кровью владыки демонов и обратил шестерни в пепел, авиастан, жара и равиагик гавериздам. «Он защитил меня и гармонию!» Передав свою гордую волю, мой отец защитил все, Даже сейчас, в этот самый момент. Ошибаешься. Этот утративший силу мужчина ничего не смог защитить. Позади Эквеса собрался свет, и снова стали одна за другой появляться огромные шестерни. Таков его финал. На огромной шестерне появился магический круг Ремонта, в котором было изображено расположенное в Мидхейзе лавка кузнечного дела и оценки «Солнечный ветер». «Их некому защищать!» «Что будешь делать, непри? У Эквиса перехватило дыхание. Резко подпрыгнув, я сжал обеими руками пурпурные молнии и нарисовал в общем счете 20 магических кругов, извергшимися справа и слева пурпурными молниями. Они соединились между собой, и огромные магические круги наложились друг на друга в два слоя. «Равия Двухслойная магия разрушения покрыла Эквиса барьером пурпурных молний, которые столкнулись друг с другом и вызвали внутри барьера невероятное разрушение. Бушующие молнии и вспышки от них окрасили мир в пурпурный цвет. «Это ты ошибся, Эквис. Надежда находится как раз среди отчаяния». Разнесся оглушительный громовой раскат, и вскоре свет стал постепенно рассеиваться. Однако Эквис был в полном порядке. На его шестереночном божьем лике так и не появилось ни одной царапины. Тогда узри своими магическими глазами миг, когда начнет вращаться отчаяние. В шестерни кладцы завращались. Изображённые в ремноте лавку кузнечного дела и оценки охватило взметнувшееся бушующее пламя.